Глава 27. Олег очнулся в темном зиндане, лежа на холодном грязном полу. Всё тело болело и ломило. На шее мешал и чесался не весь откуда взявшийся ремень без застежки. В первую очередь мысленно запросил отчет о собственном состоянии. Ответом было молчание. Брат-симбионт, ты куда подевался, когда нужен? Что молчишь? Дай хоть визуальный отчет». В глазах в уголке поля зрения высветилось три крохотных точки. Да, вспомнил, ты же просил затариться композитом NK, только где его тут взять? И вообще, что это за место? На стале пластиковые строительные технологии империи не похожи. И киса куда-то запропастилась. Он встал и попробовал размяться, сделать разогревающее упражнение для затекших мышц. И ещё больше боль отдалась в немевших конечностях. Как же быстро привыкаешь к хорошему. Раньше было достаточно подумать и уже здоров и свободен. А сейчас, как тузика, повязав ошейник, посадили в бетонную яму и сделать ничего нельзя. Еще раз ощупав свою шею, попробовал разорвать удавку, но в первое мгновение воздействия отказался от данной мысли, потому что в голове помутилось и воцарился животный ужас. На потолке открылся лаз, и в него заглянул охранник в доспехах. Не разберешь, кто, только с уверенностью можно сказать, не человек. Внимательно изучив обстановку, он исчез, затем с потолка спустился поднос на веревке с миской какой-то мерзости. "Бери быстрее и жри. Через десять минут опущу подъемник и попробуй не поставить посуду обратно", «Уяснил!» – грубо крикнул зеленый вертухай. Брезгливо морщась, узник снял эту гадость, полка сразу смыло вверх, и горловина захлопнулась, оставив трапезничать в интимном мраке. Хорошо, что модифицированное зрение давало отчетливую окружающую картинку. Глядя на склизкую тягучую субстанцию бежевого цвета с неприятным запахом азотистого соединения, есть совсем не хотелось. Мокнув и намотав на него липнущую массу, с обречённостью поднял рту и лизну. «Бле!» — Издал рвотные позывы пустой желудок. «Надоесть, Олег, надо. Это не твой любимый шашлык из пищевого конфигуратора, но откуда еще взять силы организму, уже привыкший сам с собой разговаривать Беркутов принялся себя упрашивать. Давай, не капризничай. Пригоршню за Таню, пригоршню за Маринку, пригоршню за Ашу. Вот и все, а ты боялся. Только выглядит и пахнет противно, а когда съешь, ничего, просто нейтральная склизкая фигня. Живот недовольно заурчал. Если бы еда не имела тягучую консистенцию, то она могла моментально провалиться через все загогулины кишечника прямиком наружу через естественный выход. Но произошли положительные изменения. Визуально появилось уже шесть точек системы. Наверное, это признак восстановления колонии и организма. Нужно еще что-нибудь съесть. Человек постучал в дно миски, и она, как барабан, гулко отозвалась в замкнутом помещении. Эй, добрый страж, Смекалистый землянин, уже на горьком опыте, научившийся, что разговаривать с представителями власти лучше вежливо, заискивая, чтобы не задевать, а лучше почесать их самолюбие. Уже не такая злая морда, как в прошлый раз, показалась в освещенной дыре на потолке. Чего тебе? все слопал? Неагрессивно рыкнул он. Да, уважаемый начальник. Еда оказалась такой вкусной. Спасибо вам большое. Можно ли мне осмелиться и попросить у вас добавки? Ты все сожрал и хочешь еще?» — Глаза гоблина вылезли из орбит от удивления. Первый раз вижу, чтобы заключенному понравилась моя пиолия. Обычно все плюются и кидаются мисками. Никто ее по достоинству не оценивает, а она очень вкусная и полезная. «Недалекие считают, там на арене она им только желудок будет оттягивать перед смертью. Но по уставу положено кормить арестантов выворкой плодов дерева кукудрама. Вот я и кормлю. Как до этого кормили мои предки, папа и дедушка. Твои глупые подельники отказались, так что еще немного осталось. Сейчас опущу. Спустя какое-то время люк снова открылся. Сверху выкинули конец собакового каната с узлами. Вылазь пустотный разбойник, не будет добавки. За тобой прибыли. Поедете этапом на центральную арену, в столицу планеты. Там и покормят после схватки, если выживешь. В их зиндане совершенно не умеют готовить тюремную пиёлью. Видимо, стражник действительно расстроился, что единственный, кто похвалил его стрепню, внезапно уезжает на бойню и больше не вернется. Он стоял, понурив голову, в общем, сильно расстроголся. Беркутов действительно почувствовал себя несколько лучше, чем было, и без труда вылез наверх. Пожилой охранник с какой-то хреновиной в руках грустно смотрел на него. Показывать, как эта штука действует, не буду. Ты и сам догадываешься, а у меня настроения нет в этот раз применять на тебе. Ступай по коридору вперед. Тебя ждет трансконтинентальный конвойный поезд. Скажи мне, улучший из кулинаров галактики, где я нахожусь? Олег решил чесать самолюбие дальше, раз семена попали на благодатную почву. Мне не положено разговаривать с заключёнными, но ты какой-то необычный нарушитель, вежливый, совсем не похож на других пиратов. Поэтому вряд ли выживешь в предстоящей схватке с другими бандитами на арене. Тебя сейчас доставят в столицу халифата Габлейдов Западной Короны кластер А1 система системой Что я нарушил? Почему меня арестовали? Ты на голову отмороженный, что ли? Страж даже шарахнулся на безопасную дистанцию и вытянул руку с пультом вперед. Мне сразу показался подозрительным. Вот когда я научусь правильно ориентироваться в местных реалиях, опять не то что-то сморозил. Где ты, мой помощник? Покаялся про себя землянин. Слушай, я нормальный, просто ты сравнил меня с пиратом, хотя я никогда не пиратствовал. Помню только, что они на меня напали. Мы летели вместе с кошкой девочкой, ты часом не знаешь, где она? Что с ней? Твою кошку продали в рабство и увезли на невольничий рынок. Можешь за нее не волноваться, ей повезло, будет ублажать нового хозяина. А ты приговорен отвечать за убийство других существ во время пиратов при пограничье. ворчливо ответил конвоир, опуская руку. Я никогда не был в халифате. Можешь мне рассказать про арену? Что там надо делать? В твоём сопроводительном листке написано: ты отъявленный убийца, головорез оказал сопротивление при задержании пограничниками, убил много неповинных существ. При этом ведешь себя как воспитанник первого круга духовной семинарии. Ничего не понимаю, но чтобы разрешить эту загадку, обязательно посмотрю бои с твоим участием. Сразу всё выяснится, какой ты на самом деле головорез». Так как там нужно только и всего убивать всех, кого встретил. Старик пристально посмотрел в глаза Олегу. Вот тут не знаю, как честно ответить, но я буду отчаянно защищать свою жизнь. Человек пожал плечами. Пройдя в полном молчании с полкилометра по извилистым коридорам подземных сооружений, освещаемых магическими фонариками, Гобллет все же принял решение и заговорил. Ладно, да поможет тебе, святой Варава!» Нам еще пару минут идти. Слушай, я когда-то сам по малолесту начудил. Мне приговор назначили одну битву. Вот тоже был такой же дурной и хлипкий, как ты. Выпустили нас на арену из центральной башни, куда тебя поезд привезет. А вокруг заросли, небо магическим куполом прикрыто. Ни одна живая душа не магическая через него не пройдет, моментально сгорит. Остальные охламоны сразу бросились друг на друга. А я испугался и в джунгли побежал. Бродил там прилично, пока не наткнулся на остров другой развалившейся башни. Потом мне объяснили, что это был старый центр территории еще в древности, а теперь оттуда на ристалище выпускали монстров. На мое счастье, они уже все вышли и разбрелись по территории, а я залез внутрь и отсиделся, пока заключенные и звери друг друга не перебили. Последний приполз ко мне Я без труда его одолел. А большая территория этой арены, примерно час ходьбы от центра до края в любую сторону. Вижу, мозги у тебя соображают как надо, поэтому в тотализаторе поставлю ставку на тебя. Жаль, но тебе не продержаться десять схваток. Против того, кто выжил, потом объединятся все вновь прибывшие смертники. Это обратная сторона славы. Спасибо тебе. Постараюсь оправдать твои ожидания. Коридор вывел в зал, где на платформе рядом с небольшим бронированным составом стояла группа прибывших из столицы щегольски одетых в новые доспехи стражников. У каждого заключенного они проверяли действия ошейника, после чего подбирались с пола и под руки затаскивали внутрь на нары. Видимо, у них активный образ жизни и праздное глазение в окна на подземный пейзаж не предусматривался в экскурсии до конца путешествия. Олег Эльрус Самахаб услышал землянин свое имя и понял, что пришло его время укладываться баеньки, отрезкой более свет померк, ноги подкосились, сознание покинуло тело.